Утром на стене находили следы крови. Мусульмане вытирали кровь, но пятна проступали снова и снова. Знала ли Роксолана обо всем этом? Знала, обо всем знала. Почему же не пришла на подмогу Георгию победоносцу? И воспрещено строить новые церкви. Возводить дома выше мусульманских, Воспрещено носить яркую одежду, Одеваться в меха, в атлас, Франкскую камку и шелк. Завоеватели издевались над ними. Заплатите за разрешение носить голову на плечах. Христиане обречены были на самую тяжелую, Самую грязную работу. Они топили подземные печи хамамов, Били камень и чинили мостовую, под надзором чуплюк-баши вывозили мусор с Атмейдана, янычарских казарм, крытых базаров. И об этом она знала. Но не пыталась что-либо изменить, ибо что может даже всемогущая женщина против древних обычаев, которые окружают человека словно непробиваемые стены Стамбула? На стороне того, кто хочет быть самим собой, лишь несчастное сознание. На стороне всех остальных — мощь, сила. Там мысль, а здесь слепая вера. Мысль в столкновении с верой всегда проигрывает. И сегодня... Хотя и вымолила у султана этот необычный выезд, это путешествие в нижайшую юдоль людского горя, так и не знала, что это ей принесет, на что надеется, чего ждать. Никто, за исключением посвященных, не знал, куда едет султан, а если и догадывался, что едет в семибашенный замок, То никто не знал, зачем именно. Потому что эти кули для обленившихся стамбульских толп это прежде всего государственная сокровищница, это семь неприступных каменных башен, набитых богатствами, которым завидует весь мир. Там золото, нетленное и ясное, как солнце на небе, как нивы, колосящиеся и нивы скошенные. Там серебро зеленовато-сизое, как соколиное крыло, темное, как земля, истоптанное войском, будто загорелые воины после похода. Там золото фараонов, императоров, шахов и царей. Серебро финикийцев и вавилонян, людей, которых уже нет и никогда не будет. Там драгоценные камни Индии, Персии, Хиджаса. Там ткани из неведомых городов и меха еще более неведомых зверей. Там слоновая кость и горючий камень латырь, перлы невиданных размеров и цветов, ароматные смолы, кожа крокодилов и бегемотов, перья страусов и райских птиц. И все это принадлежит султану, а значит, словно бы и всем». «О наш султан!» А торжественный поход углубляется в недра Стамбула. Возле городских стен, вдоль мармары на юг до золотых ворот Царьграда, на которых когда-то прибил свой щит киевский князь Олег, за полтысячи лет до Фатиха перевезший свои корабли по суше и внезапно ударивший на императора. князь из Золотого Киева, и ворота названы золотыми еще с тех времен. Но ни золото в башнях Эдикули, ни золотые ворота, ни воспоминания о древнем величии не могли спасти Роксолану от мысли о том страшном месте, куда она ехала, хотя и добровольно, но с отчаянием в душе. Черная печальная зелень кипарисов, жгучая крапива в глубоких рвах, Темная полоса моря в проломах и зазубренных старых стен, ярко-розовые цветы и иудина дерева, спокойная громада семибашенного замка, тень подарками из винограда и глициний, отягощенных лиловыми гроздями цветов. Не верилось, что здесь, рядом, всего лишь в нескольких шагах людское горе, безнадежность и смерть.